пятница, вторая неделя, глава 12. Катер компании «Вакс Холмс Булагет» был заполнен до предела. Сразу видно, что сезон отпусков в самом разгаре. В основном, конечно, туристы. Семьи с детьми, пенсионеры с корзинами для пикника и дачники, чемодан за чемоданом, перевозящие вещи в летние дома. Никогда еще Кики Бергрен не доводилось видеть столько голубых сумок из Икеи в одном месте. Словно все население Шхер вдруг решило упаковать в них все свои пожитки. В багажном отделении между катками с комнатными цветами громоздились горы бумажных пакетов с логотипами фирмы «Виллис». Велосипеды стояли вперемешку с детскими колясками. Кики с трудом отыскала место наверху. Немного дуло — но в сравнении с духотой нижней палубы здесь был рай. Кики села, вздохнув, и достала пачку принца. Оглядела мыс Ставнес — настоящий морской вокзал, обслуживающий рейсы на южные шхеры. У набережной выстроились в ряд белые лодки. Поодаль, возле бензозаправки, очередь к киоску с сосисками гриль и мороженым. У Кики заурчала в желудке, и она пожалела, что не купила ничего поесть в дорогу. Краем глаза она заметила еще один битком набитый автобус, пассажиры которого тут же устремились к катерам и лодкам. Неужели шхеры смогут вместить столько народа? Когда катер причалил к пароходному мостику в Сандхамне, сойти на берег заняло целую вечность. Очередь пассажиров медленно текла через палубы к трапу. Кики выбросила билет и неуверенно ступила на твердую почву навстречу потоку островитян, встречающих гостей. В углу причального мостика стояла груженная продуктами машина, еда и напитки вперемешку. И повсюду, соединяясь и разветвляясь, текли людские потоки. Дети бегали с рожками мороженого в руках, бурлила жизнь возле парусников и моторных лодок. Кики подошла к карте за причальным мостиком и остановилась, пытаясь сориентироваться. Ей нравилось в гавани. Впереди тянулся ряд темно-красных двухэтажных домов, в крайнем левом из которых располагался магазин одежды. «Товары для лета», — гласила вывеска. Слева была набережная, на которой стояло бывшее здание парусного клуба. Кики успела ознакомиться с местными достопримечательностями через бульварные газеты. Когда-то здесь проходил большой праздник по поводу парусной регаты, даже с участием королевской семьи. Между пароходным причалом и зданием клуба было множество мостиков и лодок всевозможных типов и размеров. Справа гавань заворачивалась полукругом, по периметру которого стояли магазины и киоски с едой. Поодаль возвышалось желтое здание с вывеской «Отель Сандхамн» по всему фасаду. Там же, судя по вывескам меньшего размера, был паб, уличное кафе и ресторан. Для начала Кики решила подыскать подходящую гостиницу и направилась к киоску, где продавали сигареты. Когда девушка протягивала ей в окошко пачку принца, Кики поинтересовалась, где на острове можно недорого снять номер. Речь шла не более чем о месте для ночлега, поэтому переплачивать не хотелось. «В доме миссии!» ответила юная блондинка. «У них постели завтрак, очень хороший, кстати. В других гостиницах страшно дорого. Сеглар Хотелет, цены как в городе, хотя там и уютно, очень уютно». Кики благодарно улыбнулась девушке, которая высунулась из окошка, показывая в направлении продуктового магазина. «Отсюда метров пятьдесят, не больше, минут пять ходьбы». Кики подхватила сумку и пошла. Босоножки сразу покрылись пылью. Ну, правильно, именно гравия и песка она и ожидала от здешних дорог.